Генерал Петя явно чего-то не договаривал, и Гера понял, что он ожидает от него совсем другого ответа, нежели чем согласие со своим последним предложением. «А вот вы, Петр, что вы сделали бы на моем месте?» «Я бы?» «Я бы точно так же позвонил генералу Петру Сеченову и согласился на его предложение». «Так предлагаете? Что за предложение?» «А давай с ними поиграем». Мне на старости лет лучшего развлечения и желать не приходится. А тебе наука, да и вообще неизвестно, какой взлет тебя может ожидать в будущем». Гера расхохотался. Он смеялся долго и громко, но генерала Петю подобными истериками было не удивить, и он лишь терпеливо ждал, когда у Гера закончится нервная реакция. Наконец тот закашлялся и, отдышавшись, спросил, Я, Петр, привык действовать только тогда, когда мне понятна собственная выгода. Я называю это целью. Обозначьте мне цель, ради которой я стану напрягаться, и я готов, как вы выразились, поиграть. Нет цели — нет ничего. Генерал Петя молча подобрал с пола тот самый желтый конверт, достал оттуда другой конверт поменьше, а уже из него извлек фотографию Рогачева. «Хочешь на чистоту? Тогда давай говорить откровенно. У тебя есть за что ненавидеть своего шефа, не так ли? И это не только потому, что он трахает твою шпионку, а еще и потому, что он не видит в тебе личность, так? Ведь ты для него всего лишь винтик, козявка. Для него все люди козявки. Наступил каблуком, раздавил и пошел дальше. Он тебе мешает». И место, которое ты сейчас занимаешь, это так. Мелочь это для тебя. Не твой масштаб. У тебя голова варит как надо. Может, лучше, чем у всех нас вместе взятых. Тебе в политику надо, в публичность, продолжал хитрый генерал Петя кодить фимиам, а не в интернете мудаков отлавливать. И что изменится, если я соглашусь? А ты согласись. Ну, допустим, соглашусь. Ты мне тут не допускай ничего. Здесь я допускаю к твоему сведению. Так ты согласен или нет? — Согласен. — Тогда садись за компьютер и пиши. — Что писать? — Садись, я продиктую. Гера в сердцах плюнув, будь что будет, сел за клавиатуру и не удивился, увидев на экране монитора открытый новый вордовский файл с мерцающим в верхнем левом углу курсором. — Готов? — Готов, товарищ генерал. — Пиши. Уважаемые дамы и господа, все, кто станет впоследствии читать это письмо. Я решил написать его по-русски не потому, что испытываю какие-то проблемы с изложением своих мыслей на английском, а потому что русский – мой родной язык, и на нем я смогу полностью выразить все то, от чего я решил написать вам. Тем более, что я имею все основания полагать, что в такой организации, каковой является Центральное разведывательное управление Соединенных Штатов Америки в достаточном количестве имеются люди, которые не только прекрасно говорят, но и филигранно точно переводят с русского. Прежде всего, маленькая преамбула. Я не сумасшедший, не одержим никакой манией, в том числе преследования. Я лишь скромный бизнесмен, чья сфера деятельности имеет отношение к массовым коммуникациям И я гражданин своей страны, которому с каждым днем становится все неуютнее проживать здесь. Неуютно из-за того, что в России, как когда-то в Советском Союзе, поднимает голову абсолютное зло, имя которому — тирания. Мне 33 года, и я был свидетелем того, как рухнул архаичный коммунистический режим. И даже тот факт, что положивший партбилет на самую верхнюю полку коммунисты оказались вдруг вождями демократии, а я, безусловно, имею сейчас в виду Горбачева и Ельцина, не останавливал меня и таких, как я, думающих людей, патриотов своей страны от веры в возможность освобождения России от темного наследия царской, ленинской и сталинской тирании. Однако святое понимание свободы для пришедших к власти вчерашних коммунистов превратилось в трактовку свободы как анархии, и беззаконие. Сформировав новую элиту, убив в нации всякое духовное начало, вчерашние коммунисты произвели переворот в умах, фактически по умолчанию провозгласив коррупцию основным законом государства. Именно коррупцию, а не конституцию, которую коммунисты привыкли всякий раз менять удобным для себя образом. Правящий режим в России можно с полным правом назвать тотально коррумпированным и, что самое ужасное, подающим другим слоям населения пример того, что взяточничество, мздоимство, воровство – это норма жизни всех сословий российского общества сегодня. Своим непристойным и вызывающим поведением, цинизмом, пропитавшим все ветви российской законодательной и исполнительной власти, кремлевская преступная группировка вновь вводит народ моей страны в заблуждение, заставляя его посредством мощнейших атак сознания через все средства массовой информации искать спасителя в добром царе. Таким образом, Россия продолжает двигаться по замкнутому историческому кругу не в силах выйти на новый виток развития гражданского сознания. Мы вновь оказываемся перед стеной железного занавеса, и даже несмотря на то, что границы открыты, свобода слова в России находится под тотальным запретом. Вновь главным врагом и виновником всех национальных бедствий и катастроф становятся Соединенные Штаты Америки. В мозгах людей насаждается ненависть по отношению к вашей стране, и таким образом кремлевское руководство, доступным ему способом влияния пропаганды на общественное сознание, подготавливает людей к необходимости эскалации холодной войны. Абсолютным свидетельством всего вышесказанного является факт угрозы изменения Конституции в угоду амбициям нынешнего президента России – являющегося, по сути, наемным менеджером на службе у теневой элиты, и россиянам вновь предстоит испытать унижение перед всем свободным демократическим миром за то, что они живут в стране, где правящая верхушка, чувствующая свою полную безнаказанность, вот-вот изменит Конституцию, лишь бы продолжать свое преступное обогащение под прикрытием того, что Россия находится сейчас на переломном этапе, менять действующего президента означает прекращение ряда позитивных реформ. На самом деле никаких реформ не происходит, а страна, экономика которой безвозвратно разрушена, продолжает пожирать саму себя, удерживаясь от низвержения в пропасть лишь благодаря высоким ценам на сырье, экспортируемое Россией за ее рубежи. Инакомыслие в моей стране, как и всегда, со времен царской тирании продолжает преследоваться. Люди, с точки зрения, идущие в разрез с официальной кремлевской доктриной, испытывают небывалый информационный прессинг. В данный момент я, по заданию своих кремлевских координаторов, работаю над осуществлением геологического уничтожения последнего оазиса свободы слова в России русского интернета. Одним из моих руководителей является нынешний. Главный президентский идеолог Петр Рогачев, благодаря усилиям которого сейчас в стране происходит становление партии «Медвежья сила», партии коррумпированных чиновников и гангстеров. В скором времени я впервые в жизни собираюсь посетить США и провести в вашей стране немногим более недели, изучая жизнь вашего народу, с целью составить о вашей стране свое собственное, независимое мнение в разрез с теми потоками лжи, которые выливаются на граждан России кремлевскими идеологами. Я уверен, то, что я увижу, потрясет и ошеломит меня. Я смогу окунуться в другой мир, где люди не понаслышке знают, что такое свобода, и живут в по-настоящему свободной стране в соответствии со справедливыми законами, принятыми большинством. У меня нет цели эмигрировать в США. Я не воспользуюсь и не собираюсь пользоваться возможностями для иммиграции в вашу страну с целью стать жалкой личностью, приспособленцем, живущим на социальное пособие, подобно моим бывшим соотечественникам, населяющим район Брайтон-Бич. Я хотел бы предложить свою помощь в деле изменения общественного мнения россиян по отношению к тем процессам, которые идут сейчас в российском обществе, проводя идеи подлинной демократии через подконтрольные мне источники массовой информации. Я не хочу, чтобы вы воспринимали меня как предателя Родины. Я люблю свою страну и не собираюсь предавать ее национальные и геополитические интересы. Я лишь хочу, чтобы живущим в ней гражданам прекратили навязывать общественную модель, которую давно уже пора выбросить на свалку истории. Имея все основания опасаться преследования со стороны российских спецслужб, в случае, если это письмо каким-то образом попадет в их руки, я взываю к вашей порядочности и прошу, в случае вашей незаинтересованности моим предложением, просто уничтожить текст этого письма, не придавая его огласке в средствах массовой информации. В противном случае я вынужден буду заявить, что пал жертвой провокации со стороны своих недоброжелателей. Спасибо за ваше внимание. Герман Клиновский.